Глава 17. «Подъем, американской задницы Пришло время прокатиться!» Эти слова, произнесенные с жутким итальянским акцентом, дополнили чувствительный удар по ребрам. Непроизвольно застонав от боли, я с трудом открыл глаза. Голова трещала так, словно я с товарным поездом бодался. А самое хреновое — мои руки оказались связаны за спиной. Твою мать! Приплыли! Вместо постели Виолеты, куда я планировал нырнуть после ужина в популярном ресторане «Ля Тараза», я лежу на захарканном полу в подвале. И судя по тому, что меня сразу вырубили, это не очередная попытка папаши моей знойной итальянки выкинуть меня из страны. Это какое-то уродское похищение. Подъем дохлятина. Очередной чувствительный удар по ребрам и меня рывком ставит на ноги. — Какого хрена вам от меня надо? — спрашиваю я того, кто только что бил меня ногами. — Ты хоть знаешь, кто я такой? — Конечно, знаю. Ты тупой американский ублюдок, который решил, что он хозяин жизни. А теперь пошли. Босс хочет тебя видеть. Сам пойдешь? Или тебя опять взбодрить? — Ценю ваше предложение. Но я, пожалуй, сам. Отговорился я от бонуса. Итальянцы перекинулись парой слов на своем языке, после чего один из них открыл дверь, и мы вышли на улицу. Это был какой-то маленький домик посреди старого виноградника. Как будто в насмешку светило яркое солнце, а легкий ветерок приятно играл на коже. Вот только великолепную безмятежность этого места омрачали связанные руки, разбитые в кровь затылок, и два амбала, что конвоировали меня. Подвели меня к машине, очередному невзрачному Фиату. Один из похитителей, а в том, что это было похищение, я уже не сомневался, открыл багажник. Походу, именно в нем я поеду к какому-то боссу. Однако у второго оказалось другое мнение на этот счет, из-за чего оба конвоира с минуту что-то обсуждали, яростно жестикулируя. В итоге затолкали меня на заднее сиденье. Тот, что говорил по-английски и бил меня по ребрам, сел рядом, а его напарник за руль. Скажи спасибо, семьяньели. Они выпускают очень дешевые и тесные машины. Произнеся эти претендующие на шутку слова, мой сосед расхохотался. Тебе бы к дантисту сходить, приятель, не удержался я, стараясь не дышать в его сторону. Что ты сказал? ожидаемо взъелся итальянец. У тебя изо рта несет, как из помойки. Ответом мне стал очередной удар, теперь уже в солнечное сплетение. Хорошо, хоть салон был действительно тесный, и размахнуться он толком не мог. «Спасибо, Аньеле». «Но ты шутник, американец, но мой тебе совет. Заткнись, если не хочешь, чтобы я тебе твои же выбитые зубы скормил. Давай, скажи еще одно слово и пожалеешь, понял?» Я кивнул, отчего сосед еще больше разозлился. «Ты что, оглох?» Я спрашиваю, понял или нет. «Приятель, ты же сам сказал, что еще одно слово, и я пожалею. Вот я и молчу». Судя по экспрессии, зубы выругался, затем что-то сказал своему напарнику, и мы тронулись с места. Машина ехала порядка 20 минут, то поднимая пыль грунтовых проселочных дорог, то въезжая на асфальтированные автострады. Судя по пейзажу за окном, оказался я далеко за пределами Рима, куда мы с Виолетой вчера приехали из Реджо-ди-Калабрии. Неожиданно однотипные поля сменили многочисленные мастерские, склады, мелкий заводик, затормозили мы у ворот огромной автомобильной свалки. Я думал, что такие места существуют только в США. Настоящее кладбище из старой техники всех сортов, начиная от древних машин, наверное, еще десятых, а то и нулевых годов, и заканчивая разбитыми в хлам новинками итальянского автопрома. Здесь были все итальянские марки автомобилей. Мазерати, Феррари, Альфа-Ромео. Разного возраста, от старья до новинок этого года. Вот только все они были после разнообразных аварий. Сгоревшие, сплющенные или, наоборот, разорванные пополам. Даже не буду представлять, что случилось с их водителями и пассажирами. «Фиат, в котором меня везли на свидание с каким-то боссом», Попетлял, сделал несколько поворотов по улицам этого жутковатого места, притом последние ряды состояли из разнообразной битой военной техники, оставшейся с войны. Из окна я видел и подбитые немецкие бронетранспортеры, и немецкие же, а также местные грузовики и несколько американских армейских автомобилей. Довершали картину несуразные итальянские танки, глядя на которые, я невольно усмехнулся. Насколько у макаронников была уродливая военная техника во время Второй мировой войны, настолько прекрасные машины получаются сейчас, как будто это какая-то компенсация. Возле одного из танков Фиат, наконец, затормозил. Водила вылез со своего места и открыл мне дверь. «Сервис, мля!» «Выходи!» — пихнул меня сосед. «Ваш босс играет в танчики?» — вылезая, спросил я. Удара не последовало, шутку не заценили. «Иди за мной!» — следующая команда, и мы двинулись по широкому проходу между двумя танками. За рядами призраков недавнего военного прошлого обнаружилось небольшое строение, внешний вид которого сильно диссонировал с окружением. Это был вполне обыкновенный одноэтажный кирпичный дом, самое место которому в какой-нибудь деревеньке, а не на этой циклопической свалке. Рядом с дверью нас уже ждали еще один итальянец в костюме, мафиози хренов. Он сказал что-то по-итальянски, и оба мои конвоира остались на улице. Мне же жестом было велено заходить. Делать нечего, пожал плечами и шагнул внутрь. Как только перешагнул порог, мне надавили на плечо, тем самым приказав садиться на стоящий посреди комнаты обычный деревянный стул. «Я же тебе обещал, что мы еще увидимся» произнес мой старый знакомый с дивана напротив. Он сидел в расслабленной позе, покачивая одной ногой. На его лице сияла самодовольная улыбка. Аромео Ромео всегда выполняют свои обещания». я впечатлен», — отозвался я, разглядывая молодую, охреневшую поросль одной из известных семей в Италии. «В отличие от своего подручного и, собственно, меня, изначально собирающегося в ресторан с девушкой, а не на свалку», Никола для переговоров выбрал не костюм, а демократичный стиль. Джинсы, рубашка и на ногах парусиновые туфли. «Еще будут какие-то пафосные речи? Или ты уже перейдешь к делу?» — поторопил я его. Молодой, горячий итальянский парень, конечно же, не смог простить мне пренебрежение. Он кивнул своему подручному, и от удара сзади меня смело со стула. «Проклятые Янки, ты мне за все заплатишь!» Оттянув меня за волосы голову, прокричал Ромео. Три миллиона, и так и быть, я тебе забуду, усмехнулся он мне в лицо. Так тебе деньги, что ли, нужны? Перетерпев приступ боли, спросил я. Я думал дело в Виолете. Ну да, какая к черту романтика, когда три миллиона на кону!» Стоя на коленях, со связанными руками, насмехаться над тем, от кого в данный момент зависит твоя жизнь, на первый взгляд, не особо верная тактика но судя по всему меня уже списали со счетов и при таком раскладе ставку надо было делать на наглости ложь и чем больше будет ложь тем охотнее в нее поверят». поздравляю тебя дебил ты покусился на деньги цру отдышавшись от очередного удара заявил я теперь всей твоей грёбаной мафиозной семейке хана контора не простит убийство своего агента даже не сомневайся Я уже указал в отчете о нашем с тобой конфликте в Монте-Карло, так что после моего исчезновения ты станешь первым подозреваемым. «Что ты несешь? Думаешь, я поверю, что ты агент ЦРУ?» — засмеялся Никола. Вот только сомнение в нем зародилось. Взгляд выдавал. «Мозгами пошевели. Тебя думать вообще учили? Анализировать информацию? Или ты просто жрёшь, срёшь? Да баб валяешь!» «Наследничек!» — выплюнул я. А может, ты считаешь, что меня отсасывает богиня удачи? Нет, ты скажи, ты реально в это веришь, что я и пари просто так выиграл, и за статуями нырял на удачу, и с Аньеле я тоже совершенно случайно познакомился? Ага, на пустынной дороге, когда она была одна, без охраны. Я громко заржал. Было забавно наблюдать за работой мысли на лице Ромео. Он то изображал неверие, то хмурился, то кусал губы, в итоге вообще побледнел. Его подручный английский не понимал, и ему оставалось лишь бросать настороженные взгляды на своего господина и ждать от него приказа, например, меня заткнуть. Я спиной ощущал его готовность его исполнить. Но прозвучало, судя по тому, что веревку обрезали совсем другое. Помассировав пострадавшие запястья, я поднялся с колен на ноги и тут же рухнул на стул. Все-таки нехило меня приложили. Раненый затылок отозвался болью не что теперь?» — спросил меня Никола. Его уверенность в своей избранности и безнаказанности пошатнулась. Нет, он не дрожал и не мямлил. Просто он стал походить на обычного человека из массы, что каждый день рискует получить от судьбы кидок. У него внезапно проснулся инстинкт самосохранения. «Во-первых, отвезите меня туда, откуда взяли», — озвучил я первое условие, а про себя обдумывал второе. И чего затребовать агенту ЦРУ у Ромео за обиду? Ведь, если спущу это дело на тормозах, могут не понять, еще и подозрительность опять вернется. Нет, нам такое не надо. Нам надо вернуться домой, в целости и сохранности. У нас еще план в громадье. Но вот конкретно сейчас, как назло, ничего в голову не приходит. Во-вторых, должен будешь. И не ты, а твоя семья добавил я для внушительности. «И как это понимать, Фрэнк? В мой номер ворвалась взбешенная, но невероятно красивая в платье цвета лазури, как и глаза девушки Вайлет. «Куда ты вчера пропал? Мне, как какой-то брошенной простушке, пришлось сидеть в ресторане в полном одиночестве. «Привет, я тоже рад тебя видеть». Закрыл я за незваной гостьей дверь, в которую та тарабанила, пока меня не разбудила. Я отсыпался после незапланированной поездки на свалку и совершенно не нуждался в разборках. Голова все еще гудела, да и тело побаливало от общения с людьми Ромео. «Мама Мия, Фрэнк, что это с тобой?» Девушка разглядела синяки. «Ты что, подрался? Ну, с кем в Эдеме можно подраться? Это респектабельный отель. Здесь постояльцы, аристократы, до знаменитости. У всех бывают неудачные дни», — загнул я философское, запахивая полы халата. «То есть ты вчера, вместо того, чтобы сопровождать меня на ужин, напился?» Моментально нашла она объяснение моему падению. Я проследил за ее взглядом. На журнальном столике стояла початая бутылка водки. «Ну да, выпил вчера немного, когда вернулся, но чисто в медицинских целях». «Какой же ты, Фрэнк, мерзавец! Я тебя час ждала. Я искала тебя утром, а ты в это время пил водку. Господи, как же я раньше не поняла, ты же алкоголик». Сделала она неожиданный вывод, вспомнив о ящике водки на яхте. Вайлет, не кричи так, голова болит», — поморщился я. Удар, что я получил по затылку при похищении, все еще давал о себе знать. О, «Он мне еще рот будет затыкать?» Ее глаза вспыхнули от гнева, и в следующий момент бутылка водки полетела в меня. Едва успел среагировать, и та врезалась не в мою многострадальную голову, а в стену за спиной. Стекло, правда, выдержало и не разлетелось на осколки, зато номер сразу пропитался запахом водки. «Больше знать тебя не хочу», — на этой мелодраматической ноте девушка вылетела в коридор, напоследок хлопнув дверью с такой силой, что вздрогнуло здание. Только собрался вернуться в спальню, как зазвонил телефон. На другом конце провода оказался портье, сообщил, что ко мне пришел посетитель. «Я никого не жду», — раздраженно бросил я в трубку. «Простите, сеньор». Но Винченцо Ромео очень вас просит уделить ему время. Но вот ведь не вовремя. Но встретиться с ним придется. К тому же у меня появились на их семейку планы. Водка и здоровый сон хорошо прочищают мозги. Мистер Уилсон излишне вежливо осведомился зашедший ко мне пожилой итальянец. Он был чем-то похож на моего старого знакомого, а теперь уже и доброго приятеля Никола Ромео. Тот же, выпирающий вперед подбородок, те же глаза на выкате. «Проходить», — пригласил я его в гостиную. «Водку?» — достал я целую бутылку из бара. «Наверное, можно», — справился с удивлением гость. «У меня есть чем закусить, не переживайте», — успокоил я его. В доказательство я поставил перед ним блюдо с виноградом. «Меня зовут Винченцо Ромео», — начал он разговор, когда мы оба расположились в креслах. Мне стало известно, что у вас с моим сыном вышло недоразумение. Но если так можно назвать мое похищение, сломные ребра и проломленный затылок преувеличил я, то да, дал я понять, что не совсем согласен с формулировкой. Так вот, я здесь, чтобы урегулировать это недоразумение и принести вам свои извинения за действия моих людей, и Никола не дал сбить с себя толку Винченцо. «Ну, давайте попробуем урегулировать», — принял я предложение. «Скажу прямо, мне бы не хотелось ссориться с организацией, которую вы представляете», — озвучил свое главное пожелание Ромео. «Я понимаю, что мой сын по молодости лет влез в ваши дела». Было весело слышать про молодость Никола. Понятное дело, мне было намного больше лет, но Венченцы-то видел перед собой ровесника своего сына, и я хотел бы загладить его вину. «Каким образом?» — осведомился я, разливая водку по стопкам. «Мы можем быть вам полезны. Ромео — достаточно влиятельная семья в Турине», — презентовал себя Винченцо, послушно беря одну из стопок. «Да неужели? В чем выражается ваше влияние? Вы даже основанным вашей семьей заводом больше не владеете», — сказал я ему под руку. Ромео поперхнулся и закашлялся. Водка вошла не в то горло. «Вы закусывайте». Я услужливо подвинул к нему виноград. «Моя семья хоть и не владеет заводом, но мы все еще контролируем достаточно большой пакет акций, и у меня есть влияние на государственного управляющего», на эмоциях проговорил он, когда вновь смог это сделать. От случившегося в купе с волнением Винченцо заметно вспотел. Он вытащил из кармана платок и обтер им лицо. «Да уж, подставил папочку, сынок». Представляю, что он там себе нафантазировал, раз прибежал извиняться. Заиметь во врагах сотрудника самой влиятельной спецслужбы в мире — это совсем не то, что нужно для благополучия семьи. Понятно, что самое лучшее в этой ситуации — попытаться нивелировать проблему, но разве Венчанцо не понимает, что ЦРУ, раз уж он бежит в ее объятия, будет его использовать? Или он именно за этим сюда пришел, а извинение — просто повод? И я раскурил сигарету. «Говорите, говорите, я слушаю». «Акции нашего завода приносят неплохую прибыль», — с намеком сообщил он мне. «Зачем моей конторе акции Альфа-Ромео?» «Ну, сколько тех дивидендов? Вам не кажется, что это слишком мелко?» «Это лично вам, мистер Уилсон, в знак уважения». «Вы пытаетесь меня купить?» — изобразил я удивление. «Буду говорить прямо». «Чтобы замять инцидент, я готов передать вам часть акций». Волнение в собеседнике ощущаться перестало. Более того, он определенно чувствовал себя хозяином положения. «Мне интересует», — спустил я его с небес на землю. «Агента ЦРУ невозможно купить. Интересы службы для нас превыше всего, и это не фигура речи, сеньор Ромео. Это реальность, в которой вашей семье сейчас придется жить». «Ну вот, так лучше». «Потным ты мне нравишься гораздо больше». Я улыбнулся и разлил еще по одной. «Я понял, мистер Уилсон. Моя семья будет рада сотрудничеству с вашей организацией», твердо произнес Винченцо после того, как опрокинул в себя стопку. «И какого рода сотрудничества вы готовы нам предложить?» продемонстрировал я сдержанную заинтересованность. «Мистер Уилсон, я могу говорить...» «Откровенно», — осторожно уточнил он. «Чем откровеннее, тем лучше», — подбодрил я его, разливая по третий. «Думаю, что в Италии вы появились ради того, чтобы заработать вашей организации денег. Мистер Уилсон, я знаю, как устроен этот мир. Борьба с коммунизмом требует много денег, а ваша организация не всегда имеет возможность отчитаться за расходы перед Конгрессом». И к чему он тут про коммунизм вспомнил? Влияние его политических взглядов не иначе. Но вот про неподотчетные средства это он правильно мысль ухватил. В мое время трудно было не обращать внимания на информацию о незаконных операциях ЦРУ по всему миру и о том, что их партнерами зачастую становилось настоящее отребье. Чего стоило или будет стоить хотя бы печально знаменитая операция «Иран-Контрас»? когда сотрудники ЦРУ продавали через Израиль Ирану американские ракеты, а вырученные деньги использовали для личного обогащения и поддержки «Контрас» в Никарагуа. Изюминкой этой схемы являлось то, что Иран находился под американскими санкциями, а помощь повстанцам в Никарагуа была прямо запрещена законом, принятым в США. Или операции ЦРУ в «Золотом треугольнике», по результатам которой проводились сенатские слушания. По слухам, многие сотрудники агентства сколотили состояние на торговле наркотиками. Значит, и здесь о щепетильности ЦРУ уже вовсю ходят слухи. И Винченцо Ромео мне сейчас об этом намекает, хотя почему намекает? Прямо говорит. Ну, правильно, я же разрешил. Еще и водка. С этой мыслью я разлил по четвертой. Вы закусывайте, сеньор Ромео. «Просто Винченцо». «Тогда я просто, Фрэнк», — отдеркалил я его радостную улыбку. «Винченцо, у тебя есть связи в страховом бизнесе? Я имею в виду страхование судов и грузов на них». «Фрэнк, в Европе суда обычно страхуют через Ллойд. Именно поэтому я и спрашиваю вас о связях в страховом бизнесе», — терпеливо пояснил я. «Не хотелось бы привлекать Лондон». Мои слова заставили Ромео задуматься. Молчал он долго, а когда, наконец, заговорил, то предпочел отделаться осторожным обещанием. «Пожалуй, я могу свести вас с нужными людьми. Они могут застраховать все, что угодно, даже груз, которого нет в природе». не «Нет, венченца ты сам свяжешься с этими людьми и сам застрахуешь груз, которого на самом деле нет». «Вы предлагаете мне очень рисковное дело, мистер Уилсон». Вновь перешел на официалитет будущий бизнес-партнер. «Просто, Фрэнк», — напомнил я. «Инченцо, ты сам ко мне пришел, сам предложил сотрудничество. А сейчас что, обратку решил включить? Так не пойдет». «Мы с тобой здесь не шутки шутим. Я представитель спецслужбы самой могущественной страны мира. Я не приму отказа. Ромео пробрала. «Но лучше не перебарщивать и повесить перед ним морковку». К тому же наше сотрудничество будет взаимовыгодным. Ваша семья очень неплохо заработает, это я вам гарантирую. «Рассказывайте, что и как я должен застраховать», — махнул он водки. Я его, разумеется, поддержал. «Для начала, ваш завод заключит договор с американской компанией-дистрибьютором спортивных машин. Впрочем, вам лучше создать для этого отдельную фирму. Нам ведь не только Альфа-Ромео подойдет». В Италии много производителей статусных и дорогих автомобилей для богатых бездельников». На что потом?» «А потом вы погрузите битый хлам с автокладбища, экскурсию по которому мне вчера провел ваш сын, на судно, застрахуете его вместе с грузом, и оно просто не доплывет до США. Авария, пожар, все что угодно». На что, будет с экипажем?» Без особого волнения поинтересовался Ромео. «Эвакуируется?» «Нам не нужны свидетели, которые подтвердят версию о несчастном случае». «Допустим». Судя по довольному виду, схема ему пришлась по душе, и он даже был готов пойти дальше. Но если судно затонет, то зачем тогда грузить машины? «Для достоверности». Венченцо, «На Кену миллионы». «Страховая компания за них удавится». «Наверняка будет внутреннее расследование». «Так что судно должно затонуть не у самого берега, а на глубине, с которой стоимость подъемных работ превысит выплаты по страховке. Но поисковые работы страховая все равно проведет. Так пусть ее водолазы найдут сожженные и искореженные машины. «Отличный план, Фрэнк», — польстил мне Ромео и уже самостоятельно разлил по новой. «За предстоящий успех операции», — предложил я тост.